Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Александр Дюма, учитель фехтования Исторический роман из времен декабристов Предисловие «Бог ты мой! Что за чудо!» — воскликнул Грязье, увидев меня на пороге фехтовальной залы.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 В 1824, 1825 и 1826. Как раз в наиболее интересное время. Конец царствования императора Александра I и восшествие на престол императора Николая I. Я был свидетелем похорон первого и коронования второго. Я же говорил. Поразительная история. Как раз то, что мне нужно.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 Благодаря этому предисловию вы примете в соображение, что ни одна строчка книги не принадлежит мне даже ее заглаве. Впрочем, речь ведет друг мэтра Грязье.